Ежик. Наркоман лежал и выкрикивал Олю, медсестру. Оля! Оля!-призывал он. Явился доктор. Зачем тебе, Оля? Ежика поставить. Доктор принял меры, успокоил человека, дальше тот лежал тихо и пускал слюни. Потом доктор все же спросил насчет ежика. Выяснилось, что наркоман хотел капельницу с дексаметазоном. От нее легче. Дексаметазон это и есть ежик. Так его называют областные пациенты. Потом от него шерсть на машинке встает дыбом, побочный эффект.